Нинеля и в самом деле просто и быстро провела кору через незапертую дверь с обратной стороны административного корпуса. Дверь вела в подвал к мусоросборнику, оттуда лестница поднималась на второй этаж. Здесь они расстались. Нинеля не хотела рисковать. В главном коридоре, разделявшем здание пополам, еле-еле светили плафоны. В боковых ответвлениях было совсем темно. Впрочем, это и помогло Коре. Миша содержался в подвале, и Кора сразу догадалась, где это, потому что ход туда перегораживал стол. За столом сидела мускулистая медсестра и спала, положив голову на скрещенные руки. Притом мирно похрапывала басом. За спиной медсестры находилась стеклянная дверь, и Кора открыла ее. Мишу она отыскала в тупике подвального коридора. Перед боксом был стеклянный тамбур. В боксе Миши горела яркая лампа без абажура. Оттого казалось, что там проводят ремонт. Миша сидел на продавленной койке, на сером одеяле, скрестив ноги и покачиваясь. Хора попыталась проникнуть к нему, но эта дверь была заперта. Кора тихонько постучала в стекло. Миша услышал, поднял голову, удивился, потом обрадовался. Он попытался подбежать к перегородке, но ничего не получилось. Он согнулся в три погибели схватился за живот. Лицо его исказило гримаса боли. «Ты что, Миш?» — спросила Кора. «Отравился?» Миша подошёл к круглому отверстию в стекле, забранному участой сеткой. «Нет, не отравился», — сказал Миша. «Они мне вкололи какую-то гадость, а теперь наблюдают, как я загибаюсь». «Зачем? Не может быть!» «Как раз с ними и может быть. Вспомни лабиринт, вспомни другие идиотские и жестокие тесты». «Ах да, тебя ещё не было!» «Ты думаешь, что это испытание? Тест?» «А что ещё?» — спросил Миша. И тут его вырвало. На четвереньках он кинулся к ведру, что стояло в углу палаты. Он опустился на колени спиной коре завёл руку за спину и жестом прогнал девушку. За спиной коры во сне сбормотала медсестра, Кора замерла я еще приду шепнула она в переговорное устройство ты не бойся но миша судя по всему ее не слышал на цыпочках кора миновала медсестру которая уже почти проснулась но к счастью жалела расстаться со сном дальнейший путь вниз прошел без приключений кора пробежала до барака «Испытание? Зачем такое испытание?» Так она и сказала профессору, который лежал у себя на койке. «Его отравили. Его точно отравили. И вы знаете, что я подумала? А вдруг теперь, когда начнётся заварушка с переменной власти, они решили от нас отделаться? Нет человека — нет проблемы». «Зачем?» Они же тоже боятся, судя по протоколам допросов. У них есть представление о том, что наша цивилизация обогнала их намного. Так что замахиваться на нас все равно, что замахиваться на паровоз. Они об этом не думают, усомнился Калнин. Но почему? Почему? Мне надо увидеть Горбуя. Если он жив, он, по крайней мере, что-то знает. Тогда я пойду с вами, — твёрдо заявила Кора. Зачем? Я скажу вашему горбую, что над Мишей Гоффманом проводят эксперименты. Он должен их остановить. В ином случае, пускай поможет мне вернуться обратно. Боюсь, что всё это не в его власти. Сначала вы уверяете меня, что он изобретатель этой системы, Но президента убили, а без президента горбуй — только тень самого себя. А мы — подопытные кролики. Профессор Калнин ответил неожиданно. Я оказался здесь, потому что не хотел быть кроликом, тем более мёртвым кроликом. Если так, то вы, по крайней мере, живы. Пока жив, согласился профессор. Кора выглянула в окно. Дождь всё продолжался. Было темно, хоть глаз выколи. Ветер налетал волнами и пригибал к земле тонкие вершины кустов у забора из колючей проволоки. Там светили прожектора. Лагерь с десятком беспомощных пришельцев тщательно охранялся. Хотя, впрочем, убежать оттуда было легче лёгкого. Сейчас совсем темно и ливень сказал профессор, словно рассуждая сам с собой. «Но если к утру дождик успокоится, я схожу к вилле». В комнату без стука заглянула Нинеля и сказала. «Быстро в столовку! Быстро говорю!» «Там полковник чрезвычайное сообщение произносит». Она затопала тяжелыми ногами по коридору. «Надо идти». Эдуард Оскарович с трудом поднялся с кровати. «Вы одеяло возьмите, закутайтесь в него», — сказала Кора. «А может, вам вообще не ходить?» «Нет, я любопытный», — возразил Калнин. «Бельё я поменял, а в одеяле во мне появляется что-то от римского сенатора». Все уже собрались в столовой. Полковник стоял во главе стола. «Ну вот», — сказал он, — криво усмехнувшись, приведя опоздавших. «Спасибо, что почтили нас своим присутствием!» «Безобразие!» — вслух произнесла Нинелли. «Люди стараются, а они ноль внимания!» Полковник постучал по столу небольшим кулаком, откинул назад маленькую усатую голову и сообщил, словно начинал торжественную речь на юбилее. «Я рад сообщить вам!» что только что закончилось заседание Чрезвычайного Временного Совета. На нем разбиралось много вопросов, как из области политики и экономики, так и военных. Создано переходное правительство, в которое вошли ряд известных военачальников. В частности, принято решение свернуть, как экономически нецелесообразный и политически вредный проект, профессора Горбуя по контактам с параллельным миром. Вы меня поняли? Нет, не поняли, сказал Покревский. Вы будете отправлены обратно в ближайшее же время. У нас нет лишних денег на бесперспективные направления в науке. И вы хотите отправить людей, не проверив сначала, что с ними будет? спросил Калнин. Полковник добродушно развел руками. «Вы нас недооцениваете, профессор», — сказал он. «Есть доброволец Михаил гофман Если мы убедимся, что он окажется в сегодняшнем дне, значит, предсказания Горбуя подтвердятся. Тогда и вы полетите. Ясно?» Многое было неясно. Пришельцы начали было осаждать полковника вопросами, Но тот резко повернулся и покинул комнату. Кора так и не успела докричаться. Что же в самом деле с Мишей и можно ли к нему пройти? Но она знала, что проберется к нему до ухода с профессором к Горбую. И если плохо, то попытается помочь. Сама еще не знает как, но постарается. Должен же быть выход для подопытных кроликов. Через две минуты после ухода полковника, не успели даже пленники обсудить ситуацию, вошли две медсестры с большим ящиком, хлопнули его на пол, и одна из медсестер сказала басам «Разбирайте, ваше». Они отошли в кухню и оттуда посматривали, как пришельцы двинулись к открытому ящику, как будто к упавшей, но не разорвавшейся бомбе. Потом принцесса вдруг затараторила и в слёзы. Тёмной обезьяньей лапкой она вытянула из груды тряпок и предметов, наполнявших ящик, длинную одежду в блёстках, тащила её, отступая от ящика, и Покревский пришёл ей на помощь, освободил подол длинной одежды от запутавшихся в нём ботинок, которые, как оказалось, принадлежали инженеру». «Ребята!» — воскликнул он радостно. «Нам же одежду варвары вернули!» И только тогда все сообразили, что местные хозяева не шутят и в самом деле решили отпустить пришельцев домой, иначе зачем бы им возвращать одежду и обувь и все вещи, что были с ними в момент перемещения. «Мой сюрту!» — кричал журба, отталкивая кору. Надо проверить. Он погружался в ящик, выбрасывая оттуда вещи в поисках своего сюртука. Он был страшен в упорстве и силе, употреблённой на эти раскопки. Но из его деятельности прочие люди извлекали пользу. По крайней мере, Влас Фотиевич не дал людям устроить кучу мало, навалиться на ящик одновременно. Вылетавшие оттуда платьи, чулки, туфли сумки тут же находили хозяев не так уж много народа было в комнате и когда все разобрали выкинутое журбой и тот отыскал свой драгоценный сюртук и полосатые брюки оказалось что в ящике еще остались вещи миши гофмана их взяла кора как бы наследница гофмана и никто не стал спорить. Оттолкнув медсестру, журба вышел на кухню, и та подчинилась. На кухне он стал громко петь народную песню, которую Кора в школе не проходила. «Эх, полным-полно коробушка есть и ситецы, и парача!» «Какое счастье, что вы вымерли!» — подумала Кора. «Еще до того, как я родилась!» «Возвращайтесь лучше к себе». Некоторые потянулись к своим комнатам, чтобы переодеться в тишине, другие спешили переодевались прямо в столовой. Инженеры, например, не беспокоили соображения стыдливости. Зато принцесса унесла все свои одежды, а их оказалось немало, в свою норку. Но каждому хотелось одного — как можно скорее скинуть унизительный синий халат и серое арестантское бельё. Причём халат не был таким унизительным ещё час назад, потому что все были равны в унижении, и не было из него выхода. А вот теперь люди снова стали разными, будто их уже выпустили на свободу. Кора переоделась у себя в комнате. Ей... Переодеваться было несложно, тем более, что возвратили далеко не всё. Разворовали. Правда, у неё осталась куртка Миши гофмана Он не обидится, если она наденет её в ночной и утренней походы. Они ещё предстоят коря Так что пока Кора была девицей студенческого возраста и положения, отдыхающей в семи Изи. Одежда на грани сексуального риска, но не далее. Переодевшись и с удивлением посмотревшись в зеркало, ибо за три дня отвыкла от себя настолько, что не сразу узнала. Кора поняла, что более оставаться одна не может, и хотела было пойти к профессору, но ноги сами принесли ее обратно в столовую, и не только ее одну. «Земляне и землянки!» Так их назвал инженер Всеволод Той. Он был одет просто, без затей, как одеваются славные изобретатели махолетов, когда поднимаются в воздух над склонами айпетри. петри Все на нем было облегающим, упругим, хлопковым, шерстяным, с буфами, притом в обтяжку. Человек-птица. Покревский изменился в поведении и даже внешности. На нем был... Черный мундир на левом рукаве нашит щит с черепом, под ним золотые шевроны, на груди георгиевский серебряный крестик. Мундир был не нов, пропоролся в одном месте. На колени черные галифе протерлись. Фуражки у капитана не было, потерял, но погоны были, хоть без звездочек. Но главное — изменилась его выправка. Тут вошёл облачённый в полосатый пиджак и чёрные брюки журба с радостным криком. «Нашёл! А ведь не хотели возвращать! Жульё!» Он держал в руке большой чёрный бумажник с золотой монограммой. «Там деньги?» — спросила Кора. «Мало что осталось». Журба сразу замкнулся. «А ты спрячь», — сказала Нинеля, которая оказалась одета просто и грубо, в короткой суконной юбке, срезанных ниже колен кожаных сапогах, в гимнастерке, без знаков отличия, но перетянутой солдатским ремнем. Она приподняла валик надолбом, взбила локоны и изменилась, пожалуй, более всех. Остальные, кто пришел в столовую, Крутили головами от собеседника к собеседнице, как поворачивают голову за мячом зрители на теннисном корте. Журба отошел к обеденному столу и, открыв бумажник, стал вынимать из него ассигнации, раскладывать их на столе и разглядывать, словно это было сладкое, давно желанное чтение. Профессор пришел одним из последних. Он, как оказалось, почти не изменился. Он сменил халат на старый костюм, поношенный, домашний, в котором любил работать в кабинете. Кора его удивила. «Так будут носить?» — спросил он. «Через сто лет». «А что?» — смутилась Кора. «Некрасиво?» «Нет, что вы!» У каждой эпохи свои вкусы, только, на мой взгляд, несколько откровенно. Я не могу изменить моду. Не хочешь, — возразил журба, не поднимая головы от своих бумажек. Он всё замечал и не одобрял. Последней пришла годская принцесса. Покревский ждал её, всё глядел на дверь, даже продвигался в том направлении, но что-то удерживало его от того, чтобы побежать за девушкой. Её появление было предварено удивлённым возгласом медсестры. Охранник увидел принцессу, идущей по коридору. Она вошла медленно. Видно, хотела, чтобы её разглядели. Она настрадалась, может, более других. Грязная маленькая цыганка, не понимающая ни слова, и один лишь у нее заступник, уродливый от страшного шрама и сдерганный худой белогвардеец, о котором принцесса не знала, что он белогвардеец. Он был ей непонятен, но заботился и даже защищал. Принцесса остановилась в дверях замерла, будто не решаясь шагнуть в столовую, где возле пустого, изцарапанного деревянного стола стояли кучкой пришельцы, все выше ее, шумнее, разговорчивей, все связанные знанием общего языка, несчастные, украденные, но не такие одинокие, как эта смуглая девица. Вернее всего, подсознательно, У очень она была от них далека и вряд ли думала о мести или насмешке, но она причесала свои тугие черные, раньше забранные в неаккуратный узел на затылке, волосы, распустила их по плечам из-под золотого венца, по сторонам которого свисали тяжелые, изысканные с ладонь подвески. И от этого лицо возникло в обрамлении золотой изысканной рамы и само как бы впитывало часть цвета, излучаемого золотом, усеянным драгоценными камнями. Какой-то золотой пудрой или краской принцесса пара тронула веки и даже ресницы, серебром губы и превратилась в создание ювелирное, искусственное. Обрамлённое золотой рамой лицо принцессы находилось, как в высокой чаше, в воротнике, переходящем затем в узкоплечье, расширяющееся пирамидой к земле, парчёвое сиреневое платье, густо и тяжело поблёскивающее растительным восточным узором. Пальцы принцессы были унизаны перстнями, но зоркий глаз коры всё же отметил — Вычистить черноту под ногтями она не успела. Или не догадалась? «Принцесса! Ваше сиятельство!» — произнёс Покревский, делая шаг к принцессе и щёлкая каблуками. Он не смог найти нужного тона или нужного соотнесения себя и своей несчастной возлюбленной. Принцесса обернулась к коре, как бы спрашивая у неё, что же ей делать дальше, когда утихнет гул восхищённых и удивлённых голосов. И Кора поняла, что она ожидала иной реакции, иного поведения людей, а может и иных людей. Только что все были не людьми, а синими халатами, то есть рабами и нежитью, и тут оказалось что у каждого есть свой костюм, своя повадка, свое правило поведения. Принцесса была как бедная девочка, которой купили настоящее платье и настоящие туфельки. Она, надев их, вышла во двор, а оказалось, что всем купили туфли. Может, и попроще, другие, но всем новые. «Черт побери!» — сказал ротмистр. «Я её у вас уведу», — сказал инженер. И где тут была шутка, а где искреннее намерение осталось непонятным для коры. А журба оторвался от своих бумажек и сказал, «Чего только у вас не насмотришься, дьявольское наваждение!» Он был недоволен этим зрелищем. Оно не входило в круг его понимания. Наконец, принцесса всё же решила, что обстановка изменилась не настолько, чтобы отказаться от общества Покревского, и сделала шаг к нему, и это как будто выключило внимание окружающих. Каждый вернулся к своему делу. Люди собирались в обратный путь, как в номере гостиницы, только сувениров никто не приобрёл. Краем муха кора услышала, как Нинеля, подойдя к журбе, говорила ему, «Власфотевич, значит, возвращаемся?» «Возвращаемся, если не шутишь», — ответил тот. «А что делаешь?» «Как видишь», — ответил полицмейстер. «Отчет пишу, краткий отчет. Я понимаю, с меня городоначальник, господин Думбадзе...» полный отчёт попросит. Нинеля присела на стул рядом с Калниным. Если нужно, ты подтвердишь товарищ Калнин, что мы с тобой звание коммунистов не опозорили, а? Нинеля замолчала, как бы оценивая заранее возможный ответ. А что, спросил без улыбки Эдуард Тоскрович, у тебя есть основания для беспокойства? Это как понимать? Бывают некоторые люди, которые морально упали в глазах товарищей или отдались иностранцу. Все бывает. — Вы что это? — Эдуард Оскарович перепугалась Нинелли. — Кто это морально упал? — Не я этот разговор начинал. — Послушай, Калнин, — изменила тактику Нинелли. — А стоит ли нам с тобой вступать в конфликт, от которого радость получит Лишь наши враги!» И Нинелли кинула выразительный взгляд в сторону принцессы и её белогвардейца, очевидных классовых врагов. «Я буду у себя», — сказал профессор коре «Вы меня разбудите или я вас?» «У меня вся надежда на вас», — сказала Кора. «Я слишком люблю спать». «А вы не чувствуете тревогу?» «Чувствую». «Но разве от этого можно впасть в бессонницу?» калнин засмеялся. «А знаете, какая у меня радость?» — спросил он. «Вы скоро будете дома». «Нет, не это. Не это. Меньше всего я стремлюсь домой». И только тут Кора поняла, что никогда не спрашивала, а как жил профессор, где он был раньше, есть ли у него семья, дети. Чепуха. Так давно знакомы, и тут же она поймала себя на логической несуразности, ведь она знает профессора лишь три дня и общалась с ним за эти дни совсем недолго. У меня в пиджаке оказались запасные очки. Когда я сюда переходил, я взял с собой очки. В тот момент Кора не обратила внимания на странную оговорку профессора, но... Когда вернулась к себе в комнату, ожидала, когда все уснут и можно будет пойти к Мише Гофману, задумалась, вспомнив слова Эдуарда Оскоровича, что они значат. Как будто бы профессор знал заранее, куда идёт и что ему понадобится запасные очки, и опасался, что здесь не будет для него запасных очков. Странно. 50-м году он не мог предсказать собственный переход сюда или понять суть параллельного мира. Не мог и всё тут. В то время, как и в течение последующих десятилетий, это понятие существовало лишь в умах фантастов и сатириков. Даже лучше, что дождь еще лил, хоть и не сильный, от этого было темнее, и часовые от невысокой вышки, что стояла у ворот, не могли видеть далеко. К тому же им мешал барак. Было уже больше двенадцати. В бараке все улеглись спать. Только когда Кора проходила мимо двери в шестую конуру, там жил капитан Покревский, она услышала громкий быстрый шепот, сладкий стон. Значит, они были там вдвоем. Ну и слава богу, кто знает, доживём ли мы до завтрашнего дня. Почему эта мысль вдруг посетила Кору? Она об этом раньше не думала. Прожектор повернулся. Видно, часовой на вышке заподозрил неладное или услышал, как плеснула вода, когда Кора угодила в лужу. Кора присела на корточки, Наверное, надо было кинуться к стене барака, а она присела на корточки. Прожектор миновал ее, не заметив. Потом, пригибаясь, Кора добежала до административного здания. Но дверь, которую показала ей Нинеля, была на этот раз закрыта. Видно, в ту ночь в доме не было приходящих любовниц. Кору охватило отчаяние если окна первого этажа закрыты, то ей не проникнуть внутрь. Она шла вдоль здания и пробовала все окна по очереди. Раз ей пришлось снова присесть и прижаться к стене, потому что прожектор скользнул по её платью, но её скрыл розовый куст. Неизвестно какое, десятое или двадцатое окно, когда и надежда не осталась, а было лишь тупое упрямство, вдруг поддалось, правда, отчаянно заскрипело. Кора перебралась через балкон. Дверь в комнату, куда она попала, а там стоял письменный стол, и по стене тянулись металлические шкафы, была заперта на задвижку. Выйдя в коридор, Кора не забыла запомнить номер комнаты, 16 иначе пробегаешь здесь до утра. Но в палате, где Кора была в прошлый раз, Миши не оказалось. Палата была пуста. Кора начала обходить комнату за комнатой четырёхэтажного здания, бредя по пустым гулким коридорам, скупо освещенным тусклыми лампочками под потолком. Здание, не такое уж большое снаружи, В ночном путешествии увеличилось и стало бесконечным. Некоторые комнаты были заперты, и кора стояла перед ними, то окликая Мишу шепотом, то прислушиваясь к человеческому дыханию. И чем дальше она шла, тем больше ее охватывало отчаяние, потому что ею владела уверенность, что ключ к тайне, к тому, что должно случиться завтра, должен ей передать Миша. Став жертвой какой-то страшной интриги, он обрёл за это понимание её. Но Мишу могли увезти отсюда. Она же не следила за входом в здание. Мало ли кто за этот вечер побывал здесь. Раза два Коре приходилось останавливаться, замирать и даже прятаться. На втором этаже был пост. Видно, там находились кабинеты начальства. Кора чуть было не толкнула задремавшего часового. К счастью, он похрапывал, так завалив назад стул, что тот касался спинкой стены, и не проснулся при ее приближении. Кора решила оставить обследование этого участка коридора на случай, если не найдет Мишу в ином месте — Надежд на этот начальственный угол было мало, она судила по дверям обитым кожей с чёрными табличками на них. Во второй раз ей пришлось скрываться в туалете от двух медсестёр, которые совершали обход. Кора не сразу обнаружила ход в подвал. Дверь туда была очень мала, и Кора дважды миновала её, прежде чем заметила в казённой полутьме. Кора толкнула незаметную, покрашенную в бурый цвет, дверь и по бетонным ступенькам спустилась вниз, где было сыро, но лампы светили ярче. Там пахло карболкой и какими-то лекарствами. И Кора сразу поняла, что находится на правильном пути. Через несколько шагов по подвальному коридору Кора остановилась перед дверью, которая, на ее счастье, была заперта снаружи. Пройти дальше было можно, а вот выйти оттуда нельзя. За дверью коридор был белым, стенки выложены белой плиткой. Затем была еще одна дверь, вернее, перегородка из небьющегося стекла, на которой время от времени вспыхивала электрическая надпись «Опасно! Смертельно опасно! Дальше хода нет!» «Миша здесь», — понимала Кора. Она не послушалась надписи и повернула штурвал, которым отпиралась внутренняя дверь. Сразу зазвенела тревога, покатилась по подвалу звонком, загорелся красный огонёк. Кора быстро прошла внутрь. Если её здесь сейчас застигнут, то ей некуда будет деваться. Впереди была ещё одна стеклянная дверь, Почти вся замазанная белой краской, лишь на уровне глаз был оставлен прозрачный кусок, как прорезь в старинном танке. Кора остановилась перед прозрачной стенкой. За ней была ярко освещенная комната, без окон, тупик, слепой конец подвального коридора. Там стояла койка, покрытая серым одеялом. Миша лежал на одеяле, отвернувшись от коры. Кора постучала в перегородку. Миша был неподвижен. И его неподвижность страшила. И тут кора увидела, что на полу у самой перегородки лежит разлинованный лист бумаги, вырванный из какого-то формуляра или блокнота. На нём было написано густо и неровно: бурой краской. Пятна этой краски остались на полу. Заражён, испытывали вирус, грозит вам земле. На большие у Миши Гофмана не хватило сил. Кора поняла, что он писал своей кровью. Потом он смог забраться на койку, подогнуть ноги и отвернуться к стене, и Кора поняла, что он без сознания, а ещё вернее, мёртв, и ей не докричаться до него. Но и уйти было нельзя. Мише плохо. Как заставить охранников помочь ему? Может, дать какое-то лекарство? О каком вирусе он торопился сообщить? «Надо добраться до телефона, вызвать полковника, вызвать их начальство! Они обязаны спасти человека!» Впоследствии Кора спрашивала комиссара Мелодара, был ли гофман телепатом. Мелодар отмахивался, утверждая, что телепатии вообще не существует. Это выдумка фокусников. Но доктор Ванесса, приехавшая как-то в университет навестить Кору, Сказала ей, что телепатия как атовизм, как система связи, которая помогала первобытным людям выжить, конечно же, существовала, и у некоторых людей эти способности могут просыпаться в особо критические моменты жизни. Видимо, именно это произошло с Мишей гофманом который, умирая в стеклянном подземном боксе, предчувствовал не только то, что кора придет и прочтет его послание, но и что было для него самым страшным, она не сможет осознать каких трудов и какой боли стоило ему написать записку, которая заключала в себе страшную догадку, касающуюся его собственной смерти и смерти всех людей. Но в тот момент Кора кинулась поднимать, будить стражей, вызывать помощь. Она не думала, что своим порывом сведет к нулю последнее героическое действие Гофмана, и почувствовав эту угрозу, Гофман смог послать вслед ей свою последнюю мысль: "Остановись, ничего не говори убийцам. Это смерть для всех. Сообщи Комиссару. Может быть, слова были не такими или не совсем такими, но понимание слов заставило Кору замереть. Миша запретил ей звать на помощь, и это был приказ, и Кора не могла ослушаться его. Такова была сила сигнала, посланного мозгом Миши гофмана, который тут же умер. Кора смотрела на него, прижав к губам кулак. «Прости, Миша», — сказала она. Она поняла, что Миша умер, и теперь всё зависит от неё. Удастся ли ей выбраться из подвала и здания незаметно, чтобы полковник не догадался, что Кора видела. Главное — добраться до профессора Калнина, и он поможет ей». К счастью, сигнал тревоги, который прозвучал из подвала, не поднял стражей. Может быть, им и не очень хотелось туда спускаться. Может быть, они знали о вирусе. Кора на цыпочках поднялась на первый этаж. Коридор, еле освещенный слабенькими лампочками, скрывался в полумраке. До открытого окна отсюда было недалеко — Но как раз, когда она подбегала к комнате, в которой было это окно, по лестнице сверху приблизились тяжёлые шаги людей в сапогах. Кора успела нырнуть в дверь и беззвучно закрыть её за собой. Шаги проследовали мимо. Шли двое. Они негромко разговаривали, словно боялись кого-то разбудить. Наверное, медсёстры. Кора выбралась через окно. Дождь совсем перестал, и даже первые, самые смелые цикады короткими фразами пробовали, не застудили ли они свои драгоценные музыкальные инструменты. Трава была мокрой. Чтобы не рисковать, Кора спряталась за кустом, росшим у здания. Прожектор светил на ворота, ее выхода не ждали. Кора шла вдоль здания до тех пор, пока не поравнялась с углом барака. Теперь он прикрывал ее, и можно было смело бежать к своей комнате. Но вместо этого она остановилась у стены и с минуту просто стояла, превозмогая страшную усталость. Ноги отказывались сделать еще шаг. Совсем рядом послышался громкий шепот. Женский голос произнес. Ты бы руки не распускал, Влас Фотевич. Ведь окажешь мне неуважение. А как вернёмся домой, Я сразу могу меры принять. За мной такая сила стоит, Закачаешься. И чепухи не неси, Крохотулечка моя. Кто их знает? Здешних. Может, и у меня окажешься? Подумай. Тогда я с тобой тоже строгость проявлю. Я ваших... «Революционеров, социалистов на дух не переношу, виселица по вам плачет». осторожней Власух, осторожнее. Не знаешь ты, сколько мы таких, как ты, на тот свет отправили». «Это за что же?» «А за то, что вы долг свой слишком выполняли». «Ну и дурачиё!» — осерчал полицмейстер. «Мы вам самые главные специалисты». Каждым деле нужен специалист, а то наберете кухаркиных детей, и они вам всю державу растащат. Влас! Пятьдесят лет как Влас. Влас, ты где меня щекочешь? Я, может, не тебя щекочу, а будущую полицейскую силу, как бы смену мою на пути охраны порядка и законности. А ты не смейся. Ну, щекотно же! Ещё не так щекотно будет. Нельзя. Мы с тобой с классовой точки зрения враждебные элементы. Будешь сопротивляться твоему начальству, напишу. В каком ты разврате состояла с иностранным полковником? Твоё начальство, как я понимаю, этого не выносит? Тише, молчи. Ну, дам я тебе, дам. Только не под кустом, не здесь. Мы же с тобой не студенты какие мы сотрудники правоохранительных органов но ну, то то пошли тогда ко мне обсудим побеседуем две темные тени соединенные объятием в одну поднялись и четырехмногим существом побрели целуясь к бараку кора пошла следом за ними все перепуталось и люди и события. Профессор сейчас спит, не надо его беспокоить. Кора понимала, что вряд ли можно спасти Мишу или помочь ему. Но оставлять это было нельзя. И хоть выходить из барака было еще рано, и в горах в такую темень ничего не поделаешь, Кора все же не пошла к себе, а постучала к профессору. К счастью, Калнин и не собирался спать. Он сидел на койке, скрестив босые худые ноги. Он блеснул на вошедшую кору объёмными линзами очков и сказал. «Садись. Ходила к гофману А вы как догадались?» «Я к тебе заглядывала, там пусто. Значит, ты пошла к гофману Как он?» «Я очень боюсь», — ответила Кора. «И сказала о том, что видела» и пересказала содержание записки. «Как в готическом романе», — сказал профессор. «И как мало было шансов, что ты первый увидишь послание». Он приказал мне уйти. «Вы не думаете, что я испугалась. Я хотела позвать на помощь, чтобы дали лекарство или что-то сделали. Вы не представляете, какое это чувство. Ты видишь и бессильно». Но он мне не велел. Вот тут, в мозгу. Без слов. «Я тебе верю, девочка», — сказал Эдуард Оскарович. «И если бы ты сделала иначе, ты оказалась бы в том же подвале». гофман был всё равно мёртв. И они сохранили бы тайну. «Теперь же у нас с тобой есть шанс. А то бы не было ничего». «Мы должны с вами идти». «Куда? Вы сказали, что можете поговорить с Горбуем, что он может прийти в лес». «Я ни от чего не отказываюсь, Кора. Мы пойдём с тобой в лес в надежде отыскать Горбуя. Всё правильно, но только не сейчас. У нас ведь даже нет фонаря». «Но мы медленно...» Кора сама оборвала фразу. Она была наивной и даже глупой. Что они будут делать в ночном мокром лесу? Кого они будут там искать? — На виллу «Радуга» нам не пробраться, — сказал профессор, а Горбуй не может стоять всю ночь и ждать нас. Я вообще не знаю, где он и жив ли. И в истории с гофманом нам, боюсь, не разобраться. Всё равно надо ждать рассвета. — А здесь нет телефонов? — Здесь только телеграфная связь. В некоторых отношениях они отличаются от нас. «Я пойду к себе», — Кора поёжилась. «Если тебе страшно одной в комнате, оставайся у меня. Спи на койке, а я устроюсь на полу». «Спасибо», — сказала Кора, — «но я пойду к себе. Мне всё кажется, что могла бы сделать что-то для Миши». Мы сделаем для Миши куда больше, если сможем понять его предупреждение и воспользоваться им. — Тогда я пошла. — Иди, Кора, постарайся заснуть. Совтра будет трудный день. Калнин постучал в дверь Коря в пять утра. Еще толком не начало светать, лишь чуть заглубело небо. Он постучал костяшками пальцев, но Кора проснулась сразу, будто ни в одном глазу, хотя заснула только два часа назад. Страшно было засыпать. Она боялась, что ей будут сниться кошмары. Профессор был в пиджаке, застегнутом на все пуговицы, и на шею он намотал полотенце. Заметив взгляд Коры, он сказал, «Пускай некрасиво, зато горло болеть не будет». Когда они вышли из барака, он добавил шепотом, «Наверное, вам смешно, что я думаю о горле в такой момент, но мне вовсе не хочется болеть, когда начинаются приключения». Лицо его было абсолютно серьезным, и кора не понимала, шутит он или подбадривает ее и в самом деле ждет приключений. Дождя не было, но поднимался туман. В густом сумраке он казался плотным, как светло-серая вата, и, сделав шаг вперёд, Кора погрузилась в него по пояс. — Ничего, — прошептала она, уговаривая больше себя, чем Эдуарда Оскаровича. — Скоро рассветёт, а сейчас в тумане нам легче уйти из лагеря. — Если не поломаем ног, — разумно ответил профессор Калнин. Но коней не поломали и даже отыскали дыру в заборе. А как только начали подниматься в гору, то выбрались из моря тумана. Начало светать. Как бы приветствуя победу профессора и коры над силами природы, всполошились и начали петь птицы. Поднявшийся свежий ветер принёс в лес свежий шум листьев. Правда, от него было очевидное неудобство спутникам — Он сбрасывал с деревьев дождинки и норовил плеснуть за шиворот. Когда они поднялись к развилке, стало почти совсем светло, и предметы, до того состоявшие из различных сочетаний серых цветов, приобрели разноцветие, и даже небо стало голубым. Затем они свернули на узкую тропинку, что вела к вилле «Радуга», Но спускаться к вилле им не пришлось, потому что кора, зоркая и настороженная, вдруг замерла. В утренний шум леса вмешался чужой, животный звук. Кора подняла руку. Профессор понял и послушно остановился. Стараясь не наступать на сучки, кора выглянула на открытую полянку, и там, под сенью могучего дуба, свернувшись в комок, Спал человек, накрытый плащом, и храпел так, что плащ от каждого его выдоха вздымался, словно воздушный шар. «О, Господи!» — произнёс профессор. «Этот старый дурак обязательно простудится». Он пересёк поляну, и кора не смело его остановить. Он наклонился и потряс спящего за плечо. Тот проснулся сразу, словно и не спал, а ждал прикосновения. Он сел, и Кора сразу узнала Горбуя. Начальник проекта был накрыт плащом, словно мусульманская женщина платком, и его широкое розовое детское лицо тоже казалось женским. Эдуард Оскорович словно и не удивился встрече. Он подождал, пока Горбуй поднимется, И задрожит от накопившегося в нем холода пока проморгается и протрёт глаза а потом спросил давно нас ждешь я убежал сообщил горбуй наверное с минуты на минуту они начнут меня искать может даже с собаками а ты как всегда где-то отдыхаешь я ждал вчера вечером кора может подтвердить «Зря ты приглашаешь посторонних», — поморщился избалованный мальчик. «Это сейчас не обсуждается. Кора полезнее, чем я, особенно сейчас». «Вопрос о пользе абстрактен. Ты, например, умудряешься доказать свою бесполезность в самый неподходящий момент». «Давай не будем сейчас спорить», — сказал Эдуард Оскарович. Но, как почувствовала Кора, не от миролюбия, а от того, что момент был критическим. «Я и я не собирался спорить, ответил Горбуй. Он стоял, широко расставив толстые короткие ноги, картинно запахнувшись в плащ, как товерные делали поздние римские императоры, неуверенные в том, что их поддержат мятежные легионы. Влажные колечки рыжеватых волос окружали его розовую лысинку нимбом, и в этой лысинке, как ни странно, тоже Было нечто трогательное и детское. «Чего ты боишься?» — спросил Эдуард Оскарович. «Я думаю, что военные решили меня убить», — ответил Горбуй. «До сегодняшнего дня я держался наверху только силой и хитростью президента. Я был нужен ему для власти, и я был опасен военным. Теперь, когда они убили президента, он был убит». Они устроили ему авиакатастрофу. Я знаю точно, со мной смог связаться его адъютант. Он предупредил меня, что я на очереди. И они хотели тебя убить? Толстый Горбуй подпрыгивал на месте, чтобы согреться. Они всё же меня опасаются. Это не значит, что не убьют. Но никак не могли решиться, как лучше это сделать, чтобы не связывать мою смерть. «Со смертью президента?» «Пока они рассуждали, я сбежал сегодня ночью». Кора сделала несколько шагов в сторону моря, которое поблёскивало сквозь ветви деревьев. Внизу виднелась вилла «Радуга». Около неё стояли два военных автомобиля, в них солдаты. Сверху они казались оловянными игрушечками. «Они уже собираются», — сказала Кора. Профессор подошел первым. Рано встали. Наверное, спохватились. У них нет собак? «Ой, не знаю», — сказал Горбуй. «А они тебя охраняли?» «Нет, они и думали, что я ничего не подозреваю». «Так что намерение убить тебя — это твое собственное умозаключение?» «А вон те солдаты — это тоже умозаключение?» «Может, они встревожены тем, что исчез руководитель проекта?» «Не имели чепухи, Эдик!» — отмахнулся горбуй. «Я совершенно серьезен. Я убежден на двести процентов, что тебе сейчас ничто не угрожает. С чего ты решил?» Машины одна за другой поехали в сторону футбольного поля. Над морем на востоке небо начало золотиться от приближения солнца. Знаешь ли ты, что военные намерены немедленно или, по крайней мере, очень скоро отправить всех нас обратно на землю? Но это же чепуха! Как и их идея отправить туда отряд «Командос» за трофеями. Это все детские игры! А тогда послушай, что тебе скажет Кора. Ей пришлось два раза за последние сутки разговаривать с гофманом Ты его знаешь. Я всех знаю. И что же вам сказал гофман милая леди? Спросил Горбуй. Удивительно, но его возраст угадать было невозможно. Щеки были надуты, на толстом лице не было ни морщинки, а в то же время он казался пожилым человеком. гофман умер, сказала Кора. Поэтому мы так спешили вас увидеть. Как так умер? Что с ним произошло? Почему мне не доложили?» Мальчик рассердился. На секунду он забыл, что перед ним не подчиненные медики, а пришельцы из параллельного мира. «Расскажи ему всё», — попросил Калнин. «Всё?» «Всё и подробно, и не трать времени даром». Кора отметила для себя, что профессор перешёл с ней на «ты», но это произошло естественно. Видя, что кора продолжает колебаться, Калнин добавил сердито. «У тебя есть другие помощники? Спасители и избавители? Может, ты предпочитаешь обратиться к полковнику Раи?» Тогда Кора рассказала Горбую о двух своих визитах к Мише гофману о записке кровью. Краем глаза она поглядывала на виллу «Радуга» и прервала рассказ, когда из неё вышли два медика в светлых фартуках, сопровождаемые офицерами. Офицеры несли за ними чемоданчики. Машина, в которую они уселись, так же, как два первых джипа, взяла курс на лагерь. — А теперь они хватятся. Где наш любимый руководитель проекта? — произнёс Калнин, и, как показалось Коре, с издевкой. «Помолчи!» «Они пока оберегают твой сон. Ведь без тебя операция по возвращению беженцев к родным очагам может не состояться. Или ты уже подготовил кадры?» «Их еще готовить и готовить!» сказал Горбуй и обернулся к Коре. «Рассказывайте дальше. Значит, вы решили, что гофман мертв?» Окончание рассказа заняло ещё минут пять. Коре пришлось дважды повторить последние мысли гофмана, те, что она уловила без звука. Солнце уже поднялось над морем и слепило глаза. Птицы перекликались, как на митинге. Кора подумала, что Миша, наверное, так и лежит там, хотя, может быть, те медики, что поехали в лагерь, сейчас колдуют возле него выясняют причину смерти одного я не понимаю сказал горбуй но кончить свою мысль он не успел потому что его перебил эдуард оскорович ты не понимаешь какого черта им надо было травить гофмана ума не приложу я в том вижу две причины сказал эдуард оскорович первая проста ты до нее додумался бы сам им надо было выяснить Не отличается ли реакция человеческого организма, я имею в виду земной организм, на некий вирус от реакции аборигена? «Речи о смертельных вирусах не шло», — сказал толстый мальчик. «А в чем вторая причина?» «Вторая. Их убеждения внушенное тобой, мой ангел, в том, что Миша Гоффман — подосланный сюда агент из будущего. Они боятся?» Они рассудили, что лучше пожертвовать им, чем мною или корой. И эксперимент удался. Горбуй повернулся к коре. «Когда, вы говорите, ему сделали укол?» «Вчера он уже был болен». «Эффективный вирус. Мы такого, пожалуй, не проходили». «И не могли проходить», — ответил Калнин. Надо было выбирать другой факультет. Значит, вернее всего, сутки инкубационный период и сутки сама болезнь. А что? Неплохо придумано. Кора переводила взгляд с одного учёного на другого, но не совсем могла уследить в ходе их быстрой беседы. Но бактериологическая война зависит от такого числа факторов, что рассчитывать на то что она уничтожит население планеты или хотя бы дезорганизует ее оборону вряд ли приходится мы не знаем насколько живуч этот вирус сказал калнин насколько быстро распространяется мы еще ни черта не знаем и узнать это сможешь только ты ты что всерьез предлагаешь мне вернуться там где пехота не пройдет произнёс загадочную фразу Калнин. Но Горбуй продолжил её: где бронепоезд не промчится, тяжёлый танк не проползёт, там пролетит стальная птица. Вы можете продолжить? спросил Горбуй у Коры. Почему-то он развеселился, помолодел. Я не помню таких стихов, сказала Кора. — Наша далёкая потомочка, — сказал горбуль не помнит таких стихов и не знает, что это не стихи, а боевая песня. — Значит, ты считаешь, Эдик, что мне надо вернуться. — Если бы ты не заварил эту кашу, — сказал Калнин, — то не было бы и такой опасности. — Только не надо мне говорить, что ты меня предупреждал. — Я тебя предупреждал, — серьёзно ответил Калнин. Но ты не мог меня послушаться. — Не мог, — согласился горбой А они меня не шлёпнут на подходе? — Ты знаешь, что не шлёпнут. Хотя потом, когда всё образуется, они тебя обязательно шлёпнут, как твоего любимого президента. — Помолчал бы, Эдик. Президент был светлым человеком. Особенно если не вспоминать, по каким трупам он пришёл к власти. Это было двадцать лет назад. Срок давности истёк. Кора смотрела на двух пожилых мальчиков, которые вспоминали какие-то свои детские истории.